Борис Кригер. Гнев. Там, где начинается гнев, заканчивается рассудок. Но что, если попытаться глубже вникнуть в природу гнева, понять его истоки, мотивы и скрытые послания? Более того, что, если научиться его энергию направлять в конструктивное русло, превращая разрушительную силу В инструмент гнев естественным образом возникает как ответ на переживание нарушения внутреннего равновесия вызванного несоответствием между ожиданиями и реальностью угрозой личным ценностям утратой контроля или невозможностью удовлетворить важные потребности что служит сигналом внутреннего конфликта и стремлением защитить себя восстановить справедливость или устранить источник фрустрации. Нередко гнев связан с ощущением утраты чего-то важного, будь то контроля над делами, доверия к близким или даже уважения к самому себе. Гнев может внезапно захлестнуть, как буря, когда иллюзия гармонии разбивается о неблагоприятные обстоятельства или предательство того, во что было вложено столько усилий и веры. Человек, испытавший всплеск гнева, часто оказывается захваченным этим чувством, теряя связь с более спокойными и рациональными аспектами своей натуры. В такие моменты логика и здравый смысл затуманиваются, уступая место неконтролируемым порывам и жгучему желанию устранить источник внутреннего конфликта. Как это ни парадоксально, есть люди, для которых гнев – не просто эмоциональная реакция, а своего рода удовольствие, состояние, в котором они чувствуют себя максимально естественно, даже комфортно. Для них гнев – Это не временная вспышка, вызванная обстоятельствами, а осознанный выбор, если не стиль жизни. Они получают от него энергию, вдохновение и порой даже удовольствие, находясь в эпицентре этого эмоционального накала. Гнев для них не разрушение, а проявление собственной силы, возможность заявить о себе – Миру Такие личности видят в гневе не проблему или конфликт, а способ существования. В моменты ярости они словно оживают, чувствуя прилив адреналина и энергии, которые наполняют их внутренний мир. Им важно не то, что вызывает гнев, а само состояние, в котором они ощущают себя сильными, значимыми, доминирующими. Для них это естественный процесс, почти как дыхание. Они не задумываются о последствиях, не стремятся сгладить углы или уйти от конфликта. Напротив, их цель – прожить это чувство максимально полно, позволяя ему стать частью их самоопределения. Гнев таких людей часто направлен не только вовне, но и внутрь себя – Это может быть форма самовыражения, способ проверить свои границы, испытать силу своего характера. В гневе они находят нечто, что делает их более яркими, живыми, даже если при этом они осознают разрушительность такого поведения. Они готовы разрушить что угодно – отношения, порядок, планы, ради того, чтобы испытать это чувство снова и снова. Для них сам процесс гнева важнее результата. Он приносит удовлетворение, не требуя оправдания. Иногда такие люди выбирают гнев как способ избегания более глубоких эмоций или состояний. Вместо того, чтобы переживать страх, грусть или неуверенность, они накрывают все это пламенем ярости, которая заставляет забыть о любых слабостях. Это состояние заменяет необходимость рефлексии, позволяет им отвлечься от внутреннего дискомфорта и направить всю свою энергию на внешнее воздействие. Парадоксально, но для некоторых из них гнев становится способом самовыражения. В такие моменты они демонстрируют остроту ума, саркастическую изобретательность, умение манипулировать ситуации. Их гнев – это не хаос, а инструмент, которым они владеют мастерски но, несмотря на это, они нередко остаются в эмоциональной изоляции, ведь наслаждение гневом, даже если оно приносит им чувство силы, часто отталкивает окружающих, которые не понимают, как можно добровольно погружаться в такое состояние. Гнев может приносить удовольствие из-за ряда биологических, психологических и социальных факторов. Это, конечно, парадокс, ведь гнев считается негативной эмоцией, но он может дать человеку временное ощущение силы, контроля и значимости. С биологической точки зрения гнев активирует симпатическую нервную систему, вызывая выброс адреналина и других гормонов стресса. Эти гормоны увеличивают энергию, повышают пульс и усиливают ощущение живости. Этот всплеск энергии иногда воспринимается как приятное возбуждение. С психологической точки зрения гнев может выполнять роль защитного механизма. Он помогает сбросить напряжение, подавляемое другими эмоциями, такими как страх, беспомощность или обида. В моменты гнева человек чувствует себя сильнее и увереннее, особенно если гнев направлен на устранение причины раздражения. Социальный аспект тоже играет роль. Гнев может быть способом самоутверждения или защиты своих границ. Если человек видит, что его гнев изменил ситуацию или привел к желаемому результату, он испытывает настоящее удовлетворение от восстановленного чувства контроля. Однако важно понимать, что удовольствие от гнева кратковременно и может быть обманчивым. Долгосрочные последствия гнева, разрушительные отношения, стрессы, проблемы со здоровьем обычно перевешивают это мимолетное удовлетворение. Гнев проявляется по-разному. В одном случае обрушиваясь словно внезапный шторм. Крики, угрозы разрывают воздух, а ярость выплескивается наружу. И необузданные жесты и поступки в этом открытом проявлении гнева, бушующая эмоция, лишенная уз и ограничений, захватывает человека целиком, толкая его на действия, о которых позднее, в минуты остывшей раздумчивости, нередко приходится сожалеть. Но есть и другая сторона этого чувства – Более коварная и скрытая, здесь гнев не взрывается сразу, а затаивается глубоко внутри, проявляясь из-под через острые, как лезвие, замечания скользящий сарказм или хладнокровную пассивную агрессию. Порой, когда гнев скрыт за маской внешнего спокойствия, он становится особенно разрушительным, выжигая изнутри и незаметно отравляя отношения, словно ржавчина, постепенно разъедающая металл. Однако независимо от того, как именно он выражается, гнев всегда находит выход, ведь удержать его вечно невозможно. Интерес представляют исследования, посвященные влиянию гнева на когнитивные функции. Согласно некоторым данным, гнев может улучшать результаты при решении сложных задач, повышая мотивацию и концентрацию. Однако чрезмерный гнев может привести к снижению продуктивности и увеличению уровня стресса. Если углубиться в природу гнева, то можно увидеть, что его корни уходят далеко в прошлое, когда он играл важнейшую роль в выживании и адаптации наших предков. Эволюционный смысл гнева заключается в том, что он выступал мощным механизмом защиты и мобилизации. У древних людей... Живших в условиях, когда каждое мгновение могло стать вопросом жизни и смерти, гнев помогал мгновенно реагировать на угрозы, защищая свою территорию, ресурсы и потомство. Это был своеобразный пусковой механизм, активировавший в критической ситуации, позволяя телу и разуму перейти в состояние боевой готовности. У животных этот инстинкт также развит и проявляется в разных формах от агрессивного «рыка», и стойки в угрожающей позе, до прямых атак. Когда животное сталкивается с конкурентом или угрозой, гнев становится мощным катализатором. Учащенное сердцебиение, прилив адреналина, напряжение мускулов и острое обострение восприятия помогают ему либо обороняться, либо нападать, проявив максимальную физическую силу. Эта реакция обеспечивала выживание тех, кто был готов быстрее и сильнее реагировать на опасности. Для древних людей гнев также имел глубокое социальное значение. В условиях первобытного племени он помогал утверждать свою значимость и защищать свои интересы в группе. Именно эта эмоция обеспечивала лидерство, поддерживала и иерархию, и удерживала других от посягательств на личные ресурсы. Однако, в отличие от животных и древних предков, современные люди часто сталкиваются с ситуациями, когда гнев нельзя выплеснуть наружу столь же непосредственно. Социальные нормы и цивилизация требуют сдержанности, и тогда это мощное чувство, не находя внешнего выхода, начинает разрушать изнутри, Но несмотря на смену условий, эволюционные корни гнева остаются сильны. Это напоминание о дремлющей внутри первобытной силе, готовой встать на защиту в любой миг, когда внутренний мир вновь почувствует себя загнанным в угол. В условиях, когда подавление гнева становится привычным, личность начинает терять контакт с собственными чувствами, становясь словно закованной в броню внутреннего равнодушия. В таких случаях сдерживаемая эмоция, подобно яду, медленно просачивается в повседневную жизнь, провоцируя раздражительность, апатию или даже депрессию. Напротив, осознанное и контролируемое проявление гнева, особенно в ситуациях, где нарушаются личные границы или права, может помочь отстоять себя и свои интересы, не позволяя другим безнаказанно переходить черту. Перенесение гнева на более безопасные или созидательные условия может стать способом трансформации этой дикой энергии. Это может проявляться в творчестве физической активности или даже философском осмыслении происходящего. Например, художники, писатели, музыканты нередко создавали свои шедевры именно в минуты глубокого внутреннего конфликта и негодования. Гнев, переработанный через искусство, может стать не только выражением личных переживаний, но и источником вдохновения для окружающих. Философия гнева представляет собой размышление о его природе и роли в жизни. Античные мыслители, такие как Аристотель и Синека, рассматривали гнев как эмоцию, которую нужно понимать и направлять, но не обязательно искоренять. Аристотель верил, что гнев может быть оправдан и полезен, если он служит защитой добродетели или справедливости. Синека, напротив, предупреждал о разрушительной силе неконтролируемого гнева, считая его одним из самых опасных пороков. И все же для обоих философов гнев не был однозначным злом, а скорее силой, которая нуждается в мудром управлении. Эстетика гнева находит свое отражение в искусстве, будь то трагические образы античных героев, горящих яростью на полотнах великих художников или мощные музыкальные композиции, передающие внутреннюю борьбу, гнев становится не только человеческой слабостью, но и движущей силой для самовыражения. Через искусство и философию гнев обретает особую красоту, превращая из разрушительной эмоции в символ воли Сопротивление и стремление к истине. Ведь гнев – это не просто порыв, но и знак того, что личность не утратила способность чувствовать и противостоять миру, который пытается ее подчинить. Гнев, как глубоко человеческая эмоция, в разных культурах находит свои порой диаметрально противоположные формы проявлений социального принятия. Он своеобразное зеркало, отражающее не только индивидуальные переживания, но и традиции, нормы и ценности общества, в котором живет человек. Так, для одних культур открытое выражение гнева является не просто нормой, но естественным способом общения, в то время как для других оно остается табу, скрытым под маской сдержанности и вежливости. В парламенте Новой Зеландии произошел инцидент, когда депутаты от партии Маори исполнили традиционный танец Хака в знак протеста против спорного законопроекта. Танец Хака, исторически исполнявшийся войнами Маори перед сражениями для запугивания противника и поднятия боевого духа, Со временем стал символом протеста и выражения культурной идентичности. Хака – это искусство, где страшный разрушительный гнев превращается в мощный танец, способный напугать людей и выразить глубокие эмоции традиции Маори Хака используется как подготовка к битве, превращая страх и ярость воинов в ритуальные движения. Громкие выкрики, напряженные выражения лиц, вместо хаотичного выплеска эмоций гнев обретает форму. Синхронные удары ног, удары в грудь и пронзительные крики становятся символами силы единства. Каждое движение от ритмичного топота до широко раскрытых глаз и высунутого языка воплощает вызов и контроль над собственной яростью. Этот танец превращает разрушительную энергию в нечто ужасающее, где участники не подавляют свои чувства, а осознанно направляют их, создавая нечто большее, чем просто физическое действие – гнев. Обузданный и оформленный становится выражением коллективной воли и культурной памяти. В странах вроде Израиля гнев нередко рассматривается как прямое и честное выражение чувств. Здесь считается естественным и даже уместным высказывать свое недовольство в ситуациях, когда что-то идет не так. Споры и эмоциональные столкновения здесь могут происходить даже на улице или в очереди, но они не воспринимаются как личные нападки, а скорее как нормальная часть общения и способ быстро разрешить конфликт. В таких культурах открытость выражения эмоций порой считается знаком искренности и честности, что помогает людям быстрее понять друг друга и добиться ясности в отношениях. На противоположном полюсе находятся страны, где проявление гнева считается признаком невоспитанности и несдержанности. В Канаде, например, с детства прививается ценность вежливости и тактичности, и здесь неудобные эмоции такие как гнев чаще всего скрываются за маской доброжелательности и сдержанности. Скрытый гнев может проявляться через напряженное молчание, уклончивые замечания или сарказм, что позволяет человеку выразить недовольство, не нарушая социальных норм. В России же гнев нередко сопровождается физическим проявлением и прямым вызовом на действие. Здесь исторически сложился определенный культ силы и прямоты, где человек, испытывающий гнев, должен отвечать за свои слова. Это значит, что за словами могут подействовать реальные действия. Нередко физическая агрессия воспринимается как продолжение словесного конфликта. Интересно, что западные общества, несмотря на кажущееся сдерживание гнева, часто склонны к тому, чтобы переводить его в более утонченные, подлые формы. Каждая культура предлагает свои механизмы обращения с этой мощной эмоцией, пытаясь найти баланс между ее подавлением и открытым выражением. Однако вне зависимости от того, как именно проявляется гнев, криками, сарказмом или молчаливой враждебностью, он всегда остается отражением глубинных потребностей человека в признании, уважении и защите своих границ. Гнев, хотя и воспринимается как мощная необузданная сила, на самом деле может быть лишь внешней оболочкой, скрывающей глубокую внутреннюю слабость и ранимость, Когда человек взрывается яростью, это нередко становится не столько проявлением силы, сколько знаком внутреннего дисбаланса. Ведь в основе многих вспышек гнева лежит неуверенность, порождающая ощущение потери контроля над собой и окружающими обстоятельствами. Гневливые люди, склонные реагировать вспышками агрессии на любые вызовы, зачастую стремятся таким образом защитить свои уязвимые стороны, прикрыть внутренние страхи и сомнения. Кажется, что они уверены в себе и не боятся высказываться прямо, но на деле это поведение может быть отчаянной попыткой доказать, и прежде всего себе, что они способны справиться с давлением и трудностями. Эта внешняя агрессивность служит своего рода доспехами, которые, однако, не столько защищают, сколько прячут незащищенную душу от критики и боли. Контроль гнева – это искусство, требующее не только самообладания, но и глубокого понимания себя и своих эмоциональных импульсов. Внутренний мир человека, наполненный бурей чувств, часто напоминает бушующее море. Одно неловкое движение, оно выплеснется наружу, разрушая все вокруг. Но научиться управлять гневом, значит обуздать этот хаос и направить энергию туда, где она действительно может принести пользу, а не вред. Прежде всего, управление гневом начинается с умения осознавать свои эмоции. Это как научиться ловить первые признаки надвигающейся грозы, когда раздражение еще только зарождается в виде легкого волнения или внутреннего напряжения. Лишь заметив эти ранние сигналы, можно вовремя остановиться, прежде чем гнев полностью захватит разум и начнет диктовать поступки. Осознание собственных мотивов, будь то чувство несправедливости, разочарование или страх потерять контроль, помогает взглянуть на ситуацию с другой стороны и понять, действительно ли она требует столь бурной реакции. Умение регулировать гнев становится особенно важным для сохранения гармонии в отношениях, Ведь как часто вспышки ярости приводят к тому, что сказанные в порыве слова оставляют глубокие раны в сердцах близких людей. Если же гнев удается обуздать и перенаправить, это позволяет не только сохранить взаимное уважение, но и найти конструктивные способы решения проблем. Зрелый человек осознает, что не всякий повод требует агрессивной реакции, иногда куда более эффективным оказывается молчание, пауза, позволяющая остыть и подумать. Владение собой дает возможность выбирать Когда гнев действительно уместен и нужен для защиты своих интересов, а когда лучше сохранять хладнокровие. Существует разница между тем, чтобы использовать гнев как инструмент в ответ на несправедливость, и тем, чтобы позволять ему затмевать разум в мелочных разногласиях. Настоящая сила проявляется не в бесконтрольных вспышках, а в умении определить когда эмоция способна принести пользу, а когда она лишь усугубит конфликт. Порой достаточно лишь на мгновение остановиться и задать себе вопрос, чего я действительно хочу добиться этой реакции, будет ли она полезной для меня и для других. Этот краткий момент рефлексии позволяет переключить фокус с эмоцией, На возможные последствия. Неконтролируемый гнев вырывается наружу, оставляя за собой выжженную пустыню в отношениях, работе и даже в самом человеке. Когда эмоция захлестывает разум, подобно неуправляемому водовороту, она начинает разрушать все на своем пути, начиная с тех, кто оказался ближе всего. Слова, сказанные в порыве ярости и действия, совершенные под влиянием необузданных эмоций, Способны нанести глубокие, подчас невосполнимые раны, разрушая доверие и близость, которые выстраивались годами. Где в переходящий в агрессию, создает ситуацию, когда даже после утихания страстей остаются разрушенные мосты. Эта агрессия, будучи выброшенной в окружающий мир, неминуемо вызывает ответную реакцию, контрагрессию. Таким образом начинается замкнутый круг, в котором каждая новая вспышка лишь подливает масло в огонь конфликта, заставляя отношения трещать по швам. Особенно опасны вспышки гнева в профессиональной сфере, где каждый необдуманный шаг может привести к тяжелым последствиям. Не менее разрушительно влияние гнева на личные отношения. Партнер, друзья или родственники, ставшие свидетелями необузанного гнева, могут почувствовать себя уязвленными и отвергнутыми. Постепенно доверие и чувство безопасности размываются, как песок под ударами волн, и в результате от некогда близких отношений остаются лишь обломки. Гнев словно сигнал тревоги, загорающейся внутри, чтобы предупредить о том, что что-то пошло не так. Когда человек испытывает это чувство, это может быть признаком того, что его внутренние ценности были проигнорированы, что личные границы нарушены, а важные потребности остались неудовлетворенными. В таком контексте гнев становится не просто негативной эмоцией, но индикатором глубокого внутреннего конфликта, требующего внимания и осмысления. Иногда гнев поднимается из-за того, Что человек долгие годы подавлял свои желания и потребности в угоду окружающим или общественным ожиданиям. Постепенно накопленное разочарование и обида превращается в раскаленный уголь внутри, который наконец вспыхивает огнем гнева. Это чувство может указывать на то, что пришло время прекратить игнорировать свои истинные желания и научиться прислушиваться к себе. В этом смысле гнев выполняет роль компаса, направляющего более к искренней и аутентичной жизни. Однако гнев может не только разрушать, но и служить созидательной силой, если его направить в нужное русло. В руках мудрого человека он становится источником энергии и мотивации для перемен. Осознание того, что вызывает гнев, может стать началом пути к решению проблемы, будь то ситуация на работе, несправедливость в отношениях или неудовлетворенность самих собой. Вместо того, чтобы сжигать все вокруг, гнев способен превратиться в двигатель личностного роста и трансформации. Используя эту энергию, конструктивно человек может направить ее на преодоление трудностей и создание условий, соответствующих его ценностям и потребностям. Когда гнев направляется не на разрушение, а на изменение обстоятельств, он становится катализатором для смелых решений и прорывов. К примеру, недовольство текущей работы или отношениями может подтолкнуть к поиску новой карьеры или построению более здоровых и честных связей с окружающими. Для этого необходимо осознать, что гнев – это не враг, которого нужно подавлять любой ценой, а союзник, указывающий на то, что что-то в жизни требует пересмотра и перемен. Это своеобразный внутренний голос – Напоминающее о том, что больше нельзя закрывать глаза на собственные потребности и продолжать идти на компромиссы, разрушающие душу. Прислушавшись к этому голосу и позволив себе честно взглянуть на то, что вызывает раздражение и боль, можно использовать гнев как топливо для более осмысленной и наполненной жизни. Управление гневом – это не просто умение сдерживать эмоции в критические моменты, но и глубокое искусство самоанализа и самопонимания. За яркой вспышкой раздражения часто скрываются более сложные и тонкие чувства, которые необходимо распознать, чтобы действительно разобраться с источником напряжения. На первый взгляд гнев кажется бурей, возникающей из ниоткуда, но за ним могут стоять такие эмоции, как страх глубокая обида или острое чувство несправедливости. Лишь погружаясь в глубь себя, можно осознать, что именно вызывает это острое желание реагировать так бурно. Часто гнев – это лишь маска, скрывающая под собой ранимость и уязвимость. Например, страх утраты контроля или тревога за будущее могут скрываться за внезапными вспышками раздражения. Человек может сердиться не потому, что ситуация действительно угрожает его интересам, а потому что она затрагивает болезненные струны его души, пробуждая старые страхи и неразрешенные внутренние конфликты. Подобные эмоции, скрытые за покровом гнева, требуют не подавления, а осмысления. Чтобы научиться эффективно управлять этой мощной эмоцией, важно проводить самоанализ, задавая себе вопросы, почему я так сильно злюсь, какое именно чувство лежит в основе этого гнева, что меня на самом деле тревожит или ранит. Постепенно, шаг за шагом становится возможным отделить подлинные мотивы от поверхностных реакций. Этот процесс помогает понять, требует ли ситуация действительной агрессии и решительности, или же можно подойти к ней с позиции спокойствия и понимания. Самоанализ позволяет разглядеть, что в большинстве случаев гнев возникает как реакция на чувство беспомощности, непризнание или пренебрежение. Осознав это, человек получает возможность выбирать, как реагировать на подобные триггеры. Если в ситуации преобладает ощущение несправедливости, это может быть призывом к действию, но действию осознанному и направленному, а не хаотичному выплеску эмоций. Например, если гнев вызван чувством недооцененности на работе, вместо того, чтобы вступать в конфронтацию можно использовать эту энергию для конструктивного диалога с руководством или поиска новых возможностей для самореализации. Искусство избегать гнева и зависти со стороны окружающих – это важная и тонкая грань, которую приходится балансировать в повседневной жизни. Взаимодействие с людьми требует понимания не только собственных эмоций и намерений, но и умения учитывать чувства и восприятие других. В условиях современного мира, где конкуренция и социальные различия порой обостряют внутренние конфликты, важно научиться избегать ситуаций, которые могут спровоцировать враждебность или негативные отношения со стороны других людей. Причина, по которой стоит стремиться не вызывать гнева и зависти у окружающих, заключается в том, что эти эмоции могут разрушать отношения, подрывать доверие и создавать атмосферу напряженности. Когда кто-то начинает завидовать успехам или достижениям другого, это может привести к скрытой или открытой агрессии, что постепенно подрывает здоровую коммуникацию и взаимопонимание. Зачастую зависть становится источником токсичности, способной из-под влиять на настроение и даже здоровье окружающих. Тем не менее, бывают случаи, когда провокация может быть уместной и даже необходимой. В определенных ситуациях преднамеренное вызывание гнева может быть использовано как инструмент для достижения цели. Например, в профессиональной сфере это может быть тактическим приемом, позволяющим выявить истинные намерения человека, проверить его на прочность или спровоцировать его на более откровенное поведение. Это также может быть полезно в переговорных процессах, когда провокация используется для того, чтобы вывести оппонента из состояния эмоционального равновесия и заставить его раскрыть свои слабые стороны. Однако важно помнить, что такие провокации допустимы лишь в исключительных ситуациях, когда они направлены на достижение стратегически значимых целей и при этом не преследуют цель унизить или морально уничтожить другого человека. Например, провокация может быть уместной в спорте когда нужно заставить противника проявить свои эмоции и допустить ошибку, или в юридических спорах, где тактика иногда предполагает психологическое давление для выявления истины. Гнев – одно из самых мощных и опасных человеческих переживаний. Он представляет собой явление глубоко противоречивое. Привычное представление о гневе как о чем-то противостоящем разуму словно отсекает возможность взглянуть на его скрытые стороны, на те тонкие нити, которые связывают это чувство с внутренним миром человека и окружающей реальностью. Однако, если глубже взглянуть в природу гнева, Возникает нечто большее, чем просто эмоция. Это энергия, подобная неуправляемому пламени, которая, однако, способна осветить путь к трансформации. Каждый порыв гнева, если рассмотреть его истоки, подсказывает о нарушении того, что человек считает своим, о вторжении в его внутренний мир или о крушении ожиданий, которые он лелеял. Гнев – это голос, требующий ответа, активное стремление исправить дисбаланс. Именно в этом его основная природа, ведь в отличие от грусти, которая склоняет к смирению, или страха, зовущего к уклонению от опасности, гнев требует действия, немедленного и решительного. Однако это жажда справедливости – Оставленная без осмысления превращается в разрушительную силу, способную уничтожить не только окружающее, но и того, кто ее испытывает. Склонность человечества подавлять гнев, боясь его последствий, приводит к тому, что внутренняя энергия переходит в другое русло. Она скрыто накапливается, подтачивая душу изнутри, превращаясь в тревогу, тоску или подспудную агрессию. Потребность преодоления этого противоречия – ключ к пониманию того, как разрушительную мощь можно преобразовать в созидательное начало. Как физическая энергия, которую нельзя уничтожить, но можно направить на созидание, так и гнев способен стать источником действий, несущих благо. Самый первый шаг в этом пути – признание. Это, пожалуй, самая трудная часть, поскольку люди привыкли оценивать свои чувства, навешивая на них ярлыки. Но поняв, что гнев не враг, а посланник, можно увидеть его истинное послание. Оно в том, что нарушено нечто важное, что затронуты ценности или ожидания. И если задать себе вопрос о корнях этих эмоций, выяснится, что не всегда гнев пропорционален обстоятельствам бывает что его источники лежат глубже в прошлом искаженном восприятии или не сбывшихся надеждах перевести разрушительную энергию в конструктивное русло помогает переосмысление это подобно алхимии где вместо того чтобы направлять ярость на месть можно обратиться к действиям, способным менять мир. Гнев, рожденный несправедливостью, может стать топливом для борьбы за права, движущей силой для социальных изменений или даже источником вдохновения для Творца. Переживания, выплеснутые в стихах или на холсте, становятся мостом к внутренней гармонии. Несмотря на кажущуюся трудность, такой процесс не подавляет природу гнева, но дает ему форму, через которую он становится частью более широкого потока осмысленного существования. Именно здесь проявляется его истинный потенциал, возможность не только разрушать, но и создавать, нести в мир нечто новое, выходящее за пределы обыденного. Каждый, кто вступает на путь понимания этой сложной эмоции, сталкивается с внутренними противоречиями, поскольку борьба за трансформацию требует внимательности, терпения и способности признать свою уязвимость. Но именно в этом усилии кроется возможность для настоящего роста, когда гнев перестает быть врагом, превращаясь в учителя.